Глава шестая. Свобода с молотка. С приходом утра старая мануфактура растеряла добрую долю зловещей таинственности. Стало заметно, что желтоватые стены пестрили дождевыми потеками, а цеха, превращенные в жилые помещения, требовали генеральной уборки. Стараясь не обжечь язык, я осторожно прихлебывала горячий, пахнущий соломой чай и бессмысленно таращилась в окно. Капризный месяц травень снова сменил гнев на милость, и после ночного дождя пологие зеленые холмы озаряло солнце. Док заснул прямо за рабочим столом в лаборатории, прижавшись щекой к страницам раскрытой книги. очечки лежали тут же поверх бумаг. Профессор так сладко похрапывал с улыбкой на бородатом лице, что мне стало жаль его будить. Когда к зданию подъехал знакомый спортивный автокар, то я с любопытством выглянула в окно. В первый момент выбравшийся из салона Ратмир показался мне незнакомцем. В щегольском пальто и, В заломленной шляпе с узкими полями он действительно напоминал привлекательного, на взгляд хорошей девочки, профессора истории, а не вчерашнего сексапильного головореза, умевшего управляться с самострелом. Сказать честно, я не могла решить, какой образ мне нравится больше, но неожиданно поймала себя на том, что сглатываю набежавшую слюну. Первым появился стриж в извечной черной кепке и с сумками в руках. «Привет!» – улыбнулась я. Явно удивленный моим дружелюбием, он изогнул брови. «Ты сегодня вменяемо? «И покладисто, согласилась я, прекрасно понимая, что вчерашней истерикой заслужила порцию злого сарказма. «Лови, вменяемая! И покладистая!» В мою сторону неожиданно полетела пухлая сумка. Отступив на шаг, я поймала поклажу, и с любопытством заглянула внутрь. Внутри лежали свернутые комом вещи Рады. Узкие штаны и серая футболка с рожицей смешного поросенка на всю грудь. «Радмирре!» – Стриж покосился в мою сторону и исправился. «Мы решили, что тебе захочется переодеться». футболку с поросенком?» – уточнила я. «Ты серьезно? Я виноват, что у тебя очень странный гардероб. Тут же нашелся стриж. Кстати, я покопался в твоем белье. Нет, ты копался в белье моей младшей сестры. Значит, комнаты перепутал. Еще бардаку удивился. А поесть ничего не принесли? С надеждой уточнила я. Извини, не додумался. Даже злакового батончика нет, не поверила я. Правда, нет? не он залез в карман мешковатых портов. Держи. Спятил? Охнула я и, выронив сумку, замельтешила руками в бесполезной попытке поймать звякнувшие ключи от дома. Мужская рука с черными ногтями перехватила связку как раз у меня над макушкой, но по инерции я продолжала заваливаться назад. К счастью, Ратмир подтолкнул меня в спину, помогая удержать равновесие. Поддержка оказалась твердой и осторожной одновременно. Под недобрым взглядом я покраснела и пробормотала. «Привет!» В гробовом молчании Ветров-старший направился в лабораторию. «И тебе тоже. Доброе утро!» Вздохнула я и подняла с пола сумку. «Если это тебя успокоит, то я закрыл коттедж и выключил видение. а то ты забыла!» Отчитался Стриж, стягивая с головы кепку. Смешные гладкие рожки забавно выглядывали из-под примятой густой шевелюры. «Угу, спасибо», – бесцветно поблагодарила я. В лаборатории раздался сонный голос проснувшегося Дока. Я с любопытством покосилась через открытую дверь. Профессор подтягивался с мученическим выражением на измятом лице. Ратмир, недовольно хмурясь, изучал вчерашние документы. Похоже, его совсем не обрадовало то, что Док Поведал мне историю о браслетах. Стреж! Не поднимая головы от бумаг, резко позвал Ратмир брата. Тот заторопился в лабораторию и тут же проворчал, испуганно принюхиваясь. «Что вы тут варили?» Мне вспомнилось выброшенное в мусорное ведро кастрюля со стенками, разъеденными подрагивавшим желе, в какой превратился тыквенный супчик. Запах, признаться, от него действительно шел неудобоваримый. Злохмачный док пустился в путанные объяснения, но даже пары фраз хватило, чтобы из-за нашей кулинарной неудачи стриж зашелся издевательским гоготом. Собравшись вокруг стола, мужчины о чем-то тихо совещались. Мне же оставалось только терпеливо ждать окончания переговоров и жадно вслушиваться к долетавшим обрывкам фраз. Через некоторое время появился стриж. Покопавшись в сумках, вытащил поцарапанный лэптоп и положил на стойку ключи. «Держи!» Пристроившись на соседний стул, он включил лэптоп. Устройство загудело. Из узкой серой коробочки со щелчком выдвинулся экран, и засветилась полупрозрачная клавиатура. Не глядя на меня, парень забряцал вспыхивающими клавишами. «Не обращай внимания на Ратмира!» пробормотал он, не поворачивая головы. Он пытается держать себя на расстоянии. Вот как. Меньше знаешь, дольше проживешь. Усмехнулся Стриша и вдруг задорно подмигнул мне. Совершенно точно мне не нравился такого рода убийственный юмор. Боясь нарваться на очередную нервирующую шуточку, я молчала и невидящим взором следила за тем, как он вводил в лэптоп какие-то данные. От мелькания ярких картинок начинала ломить виски. Смотри. Стриж указал пальцем на появившееся окошко в углу монитора. На крошечном экране двигалась женская фигура, и, присмотревшись, я узнала саму себя. Одетая в узкую юбку, на высоких каблуках, плавно покачивая бедрами, я направлялась к главному входу Веселены Прекрасной. Выходила, что за мной начали слежку сразу после столкновения в подземке. Стриж Раздался из дверей сдержанный голос, и мы с приятелем одновременно вздрогнули. То, с какой скоростью он закрыл окошко, недвусмысленно намекало, что горе-лэптопщик нарушил некое очень серьезное правило. Однако перед братом он тушеваться не собирался. Саленцой оглянулся через плечо и спросил «Чего?». В следующий момент Ратмир разразился длинной, возмущенной тирадой на латыни, родном языке агелов. Фразы звучали жестко и отрывисто, но с каждым словом Стриж принимал все более снисходительный вид. Он повернулся к брату, скрестил руки на груди и обрешил, будто плевать он хотел на норовоучение, если бы не то, как мелко и нетерпеливо тряслось его согнутое колено. Вдруг в бесконечной веренице незнакомых слов прозвучало «фатум», что, как мне помнилось, означало смерть, и я по-настоящему напряглась. «Ты только что сказал слово «смерть» относительно меня?» перебила я Ратмира. На зал обрушилась гробовая тишина. С Ветровым старшим мы смотрели глаза в глаза, и отчего-то становилось понятным, что он не привык, чтобы какие-то зеленые гастролерши перебивали его на полуслове. На загорелом лице заходили желваки. Даже док, вынырнувший из лаборатории, немедленно убрался в освояси и отчаянно зазвенел склянками. Я провела в заброшенной мануфактуре меньше суток, но уже поняла, что на скандалы у Эскулапа имелся особый нюх. «Стриж тебе ясно?» – переведя ледяной взгляд на брата, вопросил у Ветров на межрасовом языке. Меня бесили и его подчеркнутое неуважение, и его унизительное игнорирование, сволочь рогатая. «Ты пропустишь свой дирижабль!» Спокойно отозвался парень и с независимым видом отвернулся обратно к лэптопу. Лично у меня чесались руки огреть Ратмира чем-нибудь тяжеленьким. С наслаждением я представила, как запускаю ему в голову чашку из-под чая, попадаю ровно промеж рогов, и проклятый гордец с изумленной миной опрокидывается на спину. Однако стоило признать, что для подобной диверсии у меня была кишка танка. Я просто последовала примеру Стрижа и уставилась в лэптоп, абсолютно уверенная, что профессора истории с самострелом за пазухой мало волновали женские обиды. За спиной раздались удаляющиеся шаги. Он попросил присмотреть за тобой. Не поворачивая ко мне головы, пояснил Стриж. Сказал, что свернет мне шею, если у тебя появится хотя бы царапина. Почему он говорил так долго? Я вычленил основную мысль. нашелся приятель. На улице сердито взревел автокар, но вскоре гул стих. Испортив всем настроение, Ратмир удалился. Аукцион древностей проводился один раз в три месяца в одном из крупнейших городов объединенного мира – в Волховойске. На мероприятие собирались коллекционеры, агенты, сумасшедшие любители старины и просто любопытствующие. Крупные события в музейном мире транслировали по специальному каналу. Пытаясь настроить волну, Стриж от раздражения едва не разбил стеклянную призму с заклинанием видения. У прозрачной пирамидки откололась вершина, частота приема испортилась, и теперь висевшая в воздухе объемная картинка сильно рябила. Стриж с азартом следил за торгами, словно смотрел, захватывающую видеобылину. Я умирала со скуки, едва держа глаза открытыми. А док заперся в лаборатории. Похоже, он пытался создать формулу быстрорастворимого супа из брокколи. Тут гном, ведущий аукциона, ударил деревянным молоточком по трибуне и над аккуратно причесанной головой вспыхнул объемный морок, увеличенного в размерах серебряного браслета с широкими витками. Если на прежние лоты интерес был вялый, то теперь гости точно сошли с ума. Казалось, зал собрался исключительно ради магических уз. Ставки взмыли с фантастической скоростью. Вскоре выкрикивали суммы с таким количеством налей, какое было возможно нарисовать без ошибки. Вдруг я заметила, что Стриж сильно нервничал. Он беспокойно потирал подбородок, поглядывал на экран лэптопа с бегающими в черных окошках цифрами. Невольно его тревога передалась мне. «Все проходит нормально?» спросила я шепотом, но он даже не услышал вопроса. Лучи камеры пробежались по возбужденным лицам, потом продемонстрировали зал. Ратмира среди гостей не было. «А где твой брат?» «Не там». Он отмахнулся от меня, нетерпеливым жестом. Ратмир точно не опоздал на дирижабль. Я начинаю волноваться. «Птаха!» разозлился Стриж. «Ты хочешь поговорить об этом именно сейчас?» «Нет», — пожалуй, я плечами и добавила. «Извини». В ответ раздалось раздраженное цыканье. Тут на экране появилось изумленное лицо женщины, полукровки тролля, ставшей новой владелицей украшения. Неожиданно она подмигнула прямо в камеру и стриж, точно получив тайный знак с напряженным видом, быстро защелкал по клавиатуре лэптопа. Через несколько минут он глубоко вздохнул и, сцепив руки на затылке, резюмировал. «Все! Выкупили!» – выскочил из лаборатории док с прозрачной призмой в руках. На весь зал распространился кисловатый запах магии. «Искренне хотелось верить, что сегодня мы избежим очередной дегустации профессорских кулинарных изысков». Про себя я тут же поправила. Мы на «они». Ведь уже к ночи собиралась вернуться домой. «Вы, ребят, прямо из какого-то тайного сыска», – пошутила я. Знаки на руке одинаковые носите, дорогущие браслеты через подставные лица покупаете». К моему удивлению, мужчины ошарашенно переглянулись. «Я ничего не говорил!» Тут же замахал руками док. «Клянусь!» У меня вырвался нервный смешок. Похоже, целясь пальцем в небо, я сумела попасть аккурат в солнце. «Слушай, птаха!» Стриж прочистил горло. «Если хочешь сегодня без проблем вернуться домой, то при Ратмире держи размышления при себе». «Я права? Вы какие-то тайные агенты?» «Птаха, ты мне...» «Правда, нравишься, поэтому...» Резкий звонок коммуникатора прервал наш в высшей степени странный разговор. От той поспешности, с какой стриж схватил зеркало, стало ясно, как сильно он не хотел развивать тему. Да, в трубке что-то заговорили, и на лице приятеля вдруг вспыхнули алые гневные пятна. «Никого не было! Я не отрывался от этого проклятого экрана!» Последовала долгая тирада. Вдруг парень расплылся в ехидной улыбке и без всяких церемоний включил громкую связь. Гулкий цех наполнился раздраженным баритоном Ветрова-старшего. «Передай ей, чтобы она нашла место, куда сможет спрятаться!» Отчего-то вмиг стало понятно, что обсуждали меня. «Она не может оставаться в городе. Тот, кто ищет магические узы, снова выйдет на ее след!» «Теперь меня и вовсе перекосило!» — Скажи ей, что она обязана исчезнуть на пару месяцев, пока история не забудется. — Кстати сказать, — прожепела я, — она все слышит, у нее имя есть, и ты его даже знаешь. Последовала долгая пауза. — Стриж, ты меня слышишь? Передай ей, что она не должна глупить. Пара месяцев — это короткий срок, особенно когда речь идет о ее жизни. — Если бы это... жестяная банка с мускулами умела выходить из себя, то я бы сказала, что он рассердился из-за выходки младшего брата. Впрочем, я была не менее зла. «Может, у вас, парни, так не принято делать, но нормальные люди каждый день ходят на работу», – процедила я. «Скажите мне, господин Ветров-старший, когда история забудется? Назови точное число, я требую, ведь именно точные даты будут интересовать моего начальника». когда я вернусь в контору?» Последовала долгая пауза. «Почему ты молчишь?» Взбесилась я. «Тебе нечего ответить?» «Стриж!» Сухо произнес Ратмир. «Я здесь!» Паршивец едва сдерживал смех. «Напомни, я сказал, когда забудется». «Ага, я ошибся. Я имел в виду, если история забудется», отрезал Ратмир. Передай ей, что если она переживает за работу, то пусть возьмет больничный лист. Может, мне еще в декрет уйти? Рявкнула я, но зал уже огласили короткие гудки. Очаровательно! И что мне делать? Не хочу тебя расстраивать, птаха, но он прав. Стриж состроил покаянную мину. Хочешь, я тебе посодействую с декретом? Его можно на три года оформить. И как же ты мне в этом посодействуешь? «Делом или же телом? Ну-ка, уточни». «Справку липовую сварганю, а док свою печать поставит», развеселился тот. «Он же у нас дипломированный целитель, профессор как-никак». Стриж неопределенно кивнул. Исходя бессильной злобой, я покосилась в распахнутые двери лаборатории. Дипломированный лекарь нелепо прыгал на одной ноге и тряс обожженной рукой после неудачного опыта. Из склянки на пол Валил кроваво алый дым, и клубы щупальцами проникали в цех. Просто за насыщенной беседой мы как-то не заметили профессорской неприятности. Внезапно что-то случилось со мной. Зал заброшенной мануфактуры стремительно потемнел, и перед глазами появился длинный светлый коридор, застеленный бежевым ковром с мелким ворсом. Я замотала головой, пытаясь отогнать странное наваждение. Перед глазами снова появилась холодная профессорская логово. Обшарпанные стены, высокий потолок, колени подогнулись. Прежде чем сознание помутнело, я успела заметить, как с перекошенным лицом Стриж слетел с табурета и бросился в мою сторону. С увесистым саквояжем в руках я шла по коридору и ощущала внутри удивительное спокойствие, какого отродясь, не испытывала. Неожиданно. Неожиданно стало ясно, что чувство принадлежало не мне, а человеку, в чью голову я неведомым образом забралась. Передо мной появилась дверь. Я вытянула руку, чтобы повернуть гладкую золотую ручку, и обнаружила, что являюсь обладательницей сильной мужской руки с длинными пальцами и черными, словно накрашенными лаком ногтями. Ратмир, проклятие, он ощущал мое присутствие или нет? Он начал спускаться по лестнице, но вдруг замер, прислушался. Внутри вспыхнул охотничий азарт. Операция проходила так гладко, что неожиданное препятствие вызывало возбуждение. Рука потянулась к самострелу, спрятанному на спине за поясом. Пальцы, как на его, ощутили гладкую нагретую горячим телом рукоять оружия. Самострел привычно лег в ладонь. На лестничном пролете этажом ниже стоял человек в серой куртке, скрывавший лицо под капюшоном. Ратмир вытянул руку, нацеливаясь на незваного гостя. «Почему-то я был уверен, что ты появишься здесь». Вдруг я поняла, что это была захватывающая игра, придававшая очередному пресному заданию остроты. Противники знакомые и много раз разыгрывали партии. Кто победит сегодня? Мужчина размял шею, словно готовился к кулачному бою, и глухо ответил. «Мне нужен браслет». «Я знала этот голос». «Почему я должен уступать его тебе?» — усмехнулся Ратмир. «У меня больше оружия», — отозвался противник, и в резко вскинутых руках блеснули два самострела с длинными гладкими стволами, направленными в грудь Ветрова. А еще я точно знаю, где искать второй браслет. Очень сомневаюсь. Мужчина повел плечами, и капюшон упал, открывая коротко стриженную голову. Серые знакомые глаза блестели шальным азартом. Никогда я не видела такой чужой кривой ухмылки, в какую изогнулись губы Богдана. С мощным толчком я вернулась в свое тело. Перед расплывшимся взором появились обеспокоенные, склоненные лица Дока и Стрижа. «Веда, очнись!» Горячая ладонь осторожно похлопала по бескровным щекам. «Все хорошо?» Стриж помог мне подняться. «Ведушка, ты как?» Док обеспокоенно присел рядом, пытаясь подсунуть мне под нос резко пахнущую тряпочку. «На Ратмира напали». Выдохнула я и брезгливо оттолкнула руку профессора с лоскутом, пропитанным в зловонном составе. «Кто?» – опешил стриж и испуганно переглянулся со столбеневшим лекарем. Судя по их вытянувшимся физиономиям, оба подозревали меня в буйном помешательстве. «Кто? Человек, которому я доверяла больше всех на этом свете? Тот, кто всегда присматривал за мной и был рядом с самого моего рождения?» Самый близкий человек, которому я звонила в течение двух дней и рассказывала о браслете. Тот, кто, не колеблясь, предал меня и пытался убить из-за проклятого украшения. Мой родной брат. «Не знаю», — отведя взгляд, пробормотала я. «Я не знаю».